Рождество. Сегодня Рождество. Хороший день, чтобы умереть. Я был ранен 6 раз, а на седьмой раз я наконец убью. Это должно было произойти давно, но только теперь вокруг достаточно красиво, чтобы я мог спокойно умереть. Кроме того, если бы это произошло раньше, меня убили бы русские. А теперь я погибну от рук американцев. Это подходит мне больше. «Вас хаст du unterlassen zu meinem Trost und Freud?» Чего не сделал ты для моей радости и утешения? Фюрер говорил, что к Рождеству закончит войну. И вот уже четвертое Рождество, а войне все нет конца. И Фюрер всё ещё говорит, произносит речи, вернее, одну единственную речь. Если слушать эту речь внимательно, то становится понятно, в чём её смысл, в чём суть всего, что он делал и делает. Эта речь длится уже почти 20 лет. Её интонации не меняются. Многие в последнее время разочаровались в Фюрере. Я нет. Фюрер знает, что говорит и знает, что делает. Когда он начинал войну, он сказал: "Если в немцах не будет достаточно дерзости и решимости, чтобы поставить себя избранным народом, стать властелинами мира, то будьте прокляты, немцы! Пусть тогда судьба поступит с вами по справедливости". Так оно и случилось. Фюрер предполагал такую возможность, а мы-то думали, что это фигура речи. Ему не нужна была никакая Германия, кроме великой. Это он в нас разочаровался. Фюрер — мечтатель. Так бывает с парнями. Но воображают себе не весь что, а оказывается, невеста обычная девушка. Хорошая, но не богиня. Вот и фюрер тоже. Он думал, что Германия — сказочная страна, населенная богами и героями. А она оказалась обычной страной, населенной обычными людьми. Может, богов и героев и вовсе не бывает. Только вот из-за его мечты погибло и умерло слишком много этих самых обычных людей. «Аль слайб он зелле засен ин иром грёстен лайт» «Ценой величайших страданий тела и души». Вот, например, я... «Ведь и я тоже думал, что я могу стать частью чего-то великого. Правда, я не произносил речей, но втайне верил, что это так, что я на это способен. Прошло четыре года, и во мне действительно не осталось ничего от прежнего Мартина. Только этот новый Мартин не такой, о каком думал тот, старый, прежний Мартин. Он был ранен шесть раз». Из них два раза тяжело. А на седьмой раз был убит. Ему пришлось научиться быть хорошим солдатом. Но он так и не понял, зачем и за что он воюет. Он это я, но я не он. На меня ложится разоватый, лилово-серый снег. Сегодня Рождество. Смяркается. Наше последнее наступление захлебнулось. Я вспоминаю, как три года назад стоял на насыпи в тридцатиградусный мороз, а на меня рядами шли и ваны со стекленелыми глазами, и пар изо рта, и хриплое бессмысленное «Ура!». Они шли рядами, рядами и останавливались, мертвые застревая в снегу по пояс, иногда безоружные. А мы стреляли и стреляли, но и они шли и шли, не кончаясь. Неужели каждый из этих Иванов тоже был человеком? И каким? Неужели самым обычным? Или они тоже чувствуют себя частью чего-то великого? О чем они думали, когда погибали так же, как я? «Аль смея да срайх геномен да фритум фройде лахт» «Я принадлежу царству» где смеются покой и радость. Здесь в Бельгии нет сильного мороза, но снег есть. Это тёплый снег, как на картинах Брейгеля. И сумерки тёплые. Все кто лежит подо мной и на мне уже покойны. Всё наше товарищество мёртво. Осталась только одна живая клетка нашего организма это я. Но и мне вскоре предстоит умереть. Кровь вытекает из нас и делает снег ещё теплее. Где-то в сердцевине остаётся боль. Она кажется мне досадной помехой, чужая вещь, которую я забыл вернуть. Поезд, на который я опаздываю. Экзамен, к которому не подготовился. Ах, нет, это же смерть. Я забыл вернуть своё тело. Спасибо, оно мне больше не нужно. На этот поезд нельзя опоздать. Экзамен, который мне придётся сдавать, весьма трудный. Но я не двигаюсь и боль совсем не сильная. Бывало намного больнее. Теперь уже не страшно и почти не больно. Никогда не будет больно. Если хорошенько поразмыслить, то мне нужно именно умереть. И значит, так было надо, чтобы сначала я потрудился и прошёл всю войну. Da bist du mein Heil, kommend hast mich froh gemacht. Ты пришёл ко мне спаситель и дал мне радость. Я слышу английскую речь и открываю глаза но мне это только кажется на самом деле я не могу открыть глаза и язык у меня не ворочается руки и ноги как лёд моего тела нет оно исчезло страх ушёл боль закончилась я ничего не вижу кругом темно серый и розовый снег падает сверху и я чувствую Только радость. Звуки складываются в слова, которых я не понимаю. Взрывы смеха. Так и должно быть ведь сегодня Рождество. Сладёсная темнота. Silent night, holy night. All is calm, all is bright around ye, good and mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.